Глава первая. Почему иудейство было предназначено для рождения из него Бога-человека, Мессии или Христа? Поскольку назначение исходит от Бога, оно есть дело безусловной свободы. Но свободу божественную не должно мыслить наподобие человеческого произвола или пристрастия. Истинная свобода не исключает разума, а по разуму такое назначение или избрание, будучи отношением Бога к известному предмету, соответствует не только свойству избирающего, но и качеству избираемого. В национальном характере евреев должны заключаться условия для их избрания. Этот характер в течение четырех тысяч лет успел достаточно определиться, и нетрудно найти и указать его отдельные черты. Но этого недостаточно. Нужно еще понять их совокупность и взаимную связь. Никто не станет отрицать, что национальный характер евреев обладает цельностью и внутренним единством. Между тем мы находим в нем три главные особенности, которые, по-видимому, не только не согласуются, но и прямо противоположны между собою. Евреи прежде всего отличаются глубокой религиозностью, преданностью Богу своему до полного самопожертвования. Это народ закона и пророков мучеников и апостолов и же верою победишь от царствия содеяша правду получишь обетование послание к евреям глава 11 стих 33 во вторых евреи отличаются крайним развитием самочувствия самосознания и самодеятельности как весь израиль Так и каждая семья в нем, и каждый член этой семьи, до глубины души и до мозга костей, проникнуты чувством и сознанием своего национального, семейного и личного я, и стремятся всячески на деле проявить это самочувствие и самосознание, упорно и неутомимо работая для себя, для своей семьи и для всего Израиля. Наконец, третье. Отличительная черта евреев ⁇ их крайний материализм в широком смысле этого слова. Чувственный характер еврейского мировоззрения выразился символически даже в их письме, в этом ограничении алфавита одними согласными телом слов. Тогда как дух слов гласные или вовсе опускаются, или обозначаются лишь точками и маленькими черточками. Что касается дожитейского материализма евреев, то есть преобладания утилитарных и корыстных соображений в их деятельности, от египетских сосудов и до бирж современной Европы, об этом, кажется, нет надобности. Распространяться. Таким образом, характер этого удивительного народа обнаруживает одинаково и силу божественного начала в религии Израиля, и силу человеческого самоутверждения в национальной, семейной и личной жизни евреев, и, наконец, силу материального элемента, окрашивающего собою все их мысли и дела. Но каким же способом в одной живой индивидуальности совмещаются эти противоборствующие между собою стихии? Что связывает религиозную идею Израиля с человеческой самодеятельностью иудейства и с жидовским материализмом? По-видимому, всецелая преданность единому Богу должна упразднять или, по крайней мере, ослаблять и энергию человеческого «я», и привязанность к материальным благам. Так мы видим, например, в индийском браманизме преобладающее чувство божественного единства приводило религиозных людей к совершенному отрицанию и человеческой индивидуальности, и материальной природы. В свою очередь преобладающее развитие человеческого начала гуманизм В той или другой форме должен, казалось бы, с одной стороны вытеснять сверхчеловеческую власть религии, с другой стороны поднимать человеческий дух выше грубого материализма, как мы это и видим у лучших представителей Древней Греции и Рима, а также и в Новой Европе. Столь же ясным представляется и то, что господство материализма во взглядах и стремлениях несовместимо ни с религиозными, ни с гуманитарными идеалами. Однако в действий все это уживается вместе, нисколько не нарушая цельности народного характера. Чтобы найти ключ к разрешению этой загадки, Не нужно останавливаться на отвлеченных понятиях о религии вообще, об идеализме и материализме вообще. А нужно внимательнее рассмотреть особенности иудейской религии, иудейского гуманизма и иудейского материализма. Веруя в единство Бога, еврей никогда не полагал религиозной задачи человека в том, чтобы слиться с божеством, исчезнуть в его всеединстве. Да он и не признавал в Боге такого отрицательного и отвлеченного всеединства или безразличия. Несмотря на некоторые мистические представления позднейших каббалистов. Несмотря на пантеистическую философию еврея Спинозы, вообще говоря, иудейство всегда видело в Боге не бесконечную пустоту всеобщего субстрата, а бесконечную полноту существа, имеющего жизнь в себе и дающего жизнь другому. Свободный от всяких внешних ограничений и определений, Но не расплываясь в общем безразличии, сущий Бог сам себя определяет и является как совершенная личность или абсолютное «я». Согласно с этим и религия должна быть не уничтожением человека в универсальном мужестве, а личным взаимодействием между божеским и человеческим «я». Именно потому, что еврейский народ был способен к такому пониманию Бога и религии, он и мог стать избранным народом Божьим. Сущий Бог сделал Израиля народом своим, потому что и Израиль сделал сущего Бога своим. Правотец Авраам, живя среди язычников еще не получив прямого откровения истинного Бога, не удовлетворялся и тяготился культом мнимых богов, столь привлекательных для всех народов. Служение стихийным и демоническим силам природы было противно еврейской душе. Родоначальник Израиля не мог верить в то, что ниже человека. Он искал личного и нравственного бога, в которого человеку неунизительно верить, И этот Бог явился и призвал его и дал обетование его роду. Верою, зовом Авраам послуша и изити на место еже хотяше приятие в наследие и неведомый неведомой кому грядет. Послание к евреям, глава 11, стих 8. То же самое, что вывело Авраама из земли халдейской, вывело и Моисея из Египта. Несмотря на все соблазны египетской теософии и теургии, верою Моисей велик быв, отвержеся, нарицатися, сын чери фараоновый и верою остави Египет, не убоявся ярости царевы. Отделившись от язычества и поднявшись своей верою выше халдейской магии и египетской мудрости, родоначальники и вожди евреев стали достойны божественного избрания. Бог избрал их, открылся им, заключил с ними союз. Союзный договор или завет Бога с Израилем составляет средоточие еврейской религии. Явление единственное во всемирной истории, ибо ни у какого другого народа религия не принимала этой формы союза или завета между Богом и человеком, как двумя существами, хотя и неравносильными, но нравственно однородными. Это высокое понятие о человеке нисколько не нарушает величие Божие, а напротив, дает ему обнаружиться во всей силе. В самостоятельном, нравственном существе человека Бог находит себе достойный предмет действия, иначе ему не на что было бы воздействовать. Если бы человек не был свободной личностью, как возможно было бы Богу проявить в мире свое личное существо? Насколько самосущий И самоопределяющийся Бог, царящий над миром, превосходит безличную сущность мировых явлений, настолько священные религии иудеев, выше всех натуралистических и пантеистических религий древнего мира. В этих религиях ни Бог, ни человек не сохранили своей самостоятельности. Человек был здесь рабом неведомых и чуждых законов, а божество, в конце концов, в художественной мифологии греков, являлось игралищем человеческой фантазии. В иудейской религии, напротив, с самого начала одинаково сохраняются обе страны, и божеское, и человеческое. Наша религия начинается личным отношением между Богом и человеком в Древнем Завете Авраама и Моисея и утверждается теснейшим личным соединением Бога и человека в Новом Завете Иисуса Христа, в котором обе природы пребывают нераздельно, но и не слиянно. Эти два завета не суть две различные религии, а только две ступени – одной и той же богочеловеческой религии, или, говоря языком германской школы, два момента одного и того же богочеловеческого процесса. Эта единая истинная богочеловеческая еврейско-христианская религия идет прямым и царским путем посреди двух крайних заблуждений язычества, в котором тот человек поглощается божеством, в Индии, то само божество превращается в тень человека в Греции и Риме. Истинный Бог, избравший Израиля и избранный им, есть Бог сильный, Бог самосущий, Бог святой. Сильный Бог избирает себе сильного человека, который бы мог бороться с ним. Самосущий Бог открывается только самосознательной личности. Бог Святой соединяется только с человеком, ищущим святости и способным к деятельному, нравственному подвигу. Немощь человеческая ищет силы Божьей, но это есть немощь сильного человека. Человек от природы слабый, не способен и к сильной религиозности. Точно так же человек безличный, бесхарактерный и с малоразвитым самосознанием не может понять, как должна истину самосущего бытия Божия. Наконец, человек, у которого парализована свобода нравственного самоопределения, который не способен начинать действие из себя, не способен совершить подвиг. Добиться святости для такого человека святость Божия всегда останется чем-то внешним и чуждым. Он никогда не будет другом Божиим. Ясно отсюда, что та истинная религия, которую мы находим у народа израильского, не исключает а напротив требует развития свободной человеческой личности, то есть самочувствия, самосознания и самодеятельности. Израиль был велик верою, но для великой веры нужно иметь в себе великие духовные силы. С своей стороны энергия свободного человеческого начала всего лучше проявляется именно в вере, Весьма распространен предрассудок, будто вера подавляет свободу человеческого духа, а положительное знание расширяет эту свободу. Но по существу дела выходит наоборот. В вере человеческий дух переступает за пределы данной наличной действительности, утверждает существование таких предметов, которые не вынуждают у него признания, он свободно признает их. Вера есть подвиг духа, обличающего вещи невидимые. Верующий дух не выжидает пассивно воздействия внешнего предмета, а смело идет им навстречу. Он не следует рабски заявлениями, а предваряет их. Он свободен и самодеятелен. Как свободный подвиг духа вера имеет нравственное достоинство и заслугу. Блаженные невидевшие и веровавшие. В эмпирическом познании, напротив, наш дух, подчиняясь внешнему факту, страдателен и не свободен. Здесь нет ни подвига, ни нравственной заслуги. Разумеется, эта противоположность веры и познания не безусловно, ибо верующий всегда так или иначе познает предмет своей веры, а с другой стороны, Положительное знание всегда принимает на веру нечто такое, что не может быть эмпирически доказано, а именно объективную реальность физического мира, постоянство и всеобщность законов природы, нелживость наших познавательных средств и тому подобное. Тем не менее, несомненно, что преобладающей чертой в области веры является активность и свобода нашего духа а в области эмпирического познания – пассивность и зависимость. Чтобы признать и познать данный извне факт, не требуется самостоятельности и энергии человеческого духа. Она нужна, чтобы верить в то, что еще не перешло в видимый факт. Явное и настоящее само настаивает на своем признании – Сила же Духа в том, чтобы предугадать грядущие, признать и объявить тайное и сокровенное. Вот почему высшая энергия человеческого Духа проявляется в пророках Израилевых не вопреки их религиозной вере, а именно в силу этой веры. Это соединение глубочайшей веры в Бога с высочайшим напряжением человеческой энергии сохранилось и в позднейшем действии. Как резко, например, оно выражается в заключительной пасхальной молитве о пришествии Мессии. «Боже всемогущий, ныне, близко и скоро храм Твой создай». Скоро, в дни наши, как можно ближе, Ныне создай, ныне создай, Ныне близко храм твой создай. Милосердый Боже, великий Боже, Кроткий Боже, Всевышний Боже, Благий Боже, Сладчайший Боже, Безмерный Боже, Боже Израилев, В близкое время храм Твой создай. Скоро, скоро, в дни наши ныне создай, Ныне, создай, ныне, создай, ныне, Создай, ныне, скоро храм Твой создай. Могущественный Боже, живый Боже, крепкий Боже, славный Боже, милостивый Боже, вечный Боже, страшный Боже, превосходный Боже, царствующий Боже, богатый Боже, великолепный Боже, верный Боже, ныне немедля храм Твой восставь скоро, скоро, в дни наши, немедля, скоро, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне создай, ныне скоро храм твой создай». С латинского перевода Буксторфа. В этой характерной молитве, кроме искренней веры в Бога Израилева, и настойчивости человеческой воли, обращенной к Нему. Замечается еще одна важная особенность. Молящиеся не хотят, чтобы их Бог оставался в сверхмирной области. Видя в нем идеал всякого совершенства, они непременно требуют, чтобы этот идеал воплотился на земле. Чтобы божество дало себе внешнее видимое выражение, создало бы себе храм, вещественную обитель своей силы и славы, и при том, чтобы этот храм был создан теперь же, как можно скорее. В этом нетерпеливом стремлении воплотить божественное на земле мы найдем руководящую нить для понимания еврейского материализма а также и для объяснения настоящего положения израильского народа. Говоря о материализме, следует различать троякого рода материализм – практический, научно-философский и религиозный. Первого рода материализм прямо зависит от господства у данных лиц низшей стороны человеческой природы от преобладания животных, побуждений над разумом, чувственных интересов над духовными. Чтобы оправдать в себе такое преобладание низшей природы, практический материалист начинает отрицать самое существование всего того, что не вмещается в эту низшую природу, чего нельзя видеть или осязать, взвесить или измерить. Возводя это отрицание в общий принцип — Практический материализм переходит в теоретический или научно-философский. Все и последний путем рассудочного анализа сводит все существующее к элементарным фактам материальной природы, систематически отрицая все истины божественного и духовного порядка. Как практический материализм всегда существовал везде, где были нравственно грубые люди, так и теоретический материализм проходит через всю историю философии, принимая различные виды изменения, соединяясь обыкновенно с теорией атомов в своей метафизике, с сенсуализмом в своей теории познания, а для этики своей пользуясь учением об удовольствии как высшей цели и идонизм. С одной стороны, а с другой стороны, опираясь на детерминизм, то есть на учение о несвободном характере всех наших действий. Оба эти вида материализма не составляют особенной принадлежности иудейства. Практический материализм в своей чистой форме весьма редко встречается между настоящими евреями, Как уже замечено, даже их всесветное сребролюбие освещается высшую целью, обогащением и славою всего Израиля. Точно так же и научно-философский материализм вырос не на семитической почве, а на почве греко-римского, а потом романо-германского образования. Лишь сквозь среду этого образования могут евреи усвоить себе, материалистическую философию, совершенно чуждую их собственному национальному духу. Зато этому национальному духу издревле был свойствен третий особый вид материализма, который радикально отличается от двух первых и который я для краткости обозначаю не вполне точным названием материализма «религиозного». Евреи, верные своей религии, вполне признавая духовность божества и божественность человеческого духа, не умели и не хотели отделять эти высшие начала от их материального выражения, от их телесной формы и оболочки, от их крайнего и конечного осуществления. Для всякой идеи, И всякого идеала еврей требует видимого и осязательного воплощения и явно полезных и благотворных результатов. Еврей не хочет признавать такого идеала, который не в силах покорить себе действительность и в ней воплотиться. Еврей способен и готов признать самую высочайшую духовную истину, но только с тем, чтобы видеть и ощущать ее реальные действия. Он верит в невидимое, ибо всякая вера есть вера в невидимое, но хочет, чтобы это невидимое стало видимым и проявляло бы свою силу. Он верит в дух, но только в такой, который проникает все материальное, который пользуется материей, как своей оболочкой и своим орудием. Не отделяя дух от его материального выражения, еврейская мысль тем самым не отделяла и материю от ее духовного и божественного начала. Она не признавала материю саму по себе, не придавала значения вещественному бытию, как такому. Евреи не были служителями и поклонниками материи. С другой стороны, будучи далеки от отвлеченного спиритуализма, Евреи не могли относиться к материи с равнодушием и отчуждением, и еще менее стою враждою, которую питал к ней восточный дуализм. Они видели в материальной природе не дьявола и не божество, а лишь недостроенную обитель бога человеческого духа. Между тем, как практический. И теоретический материалист подчиняется вещественному факту как закону. Между тем, как дуалист отвращается от материи как от зла, религиозный материализм евреев заставлял их обращать величайшее внимание на материальную природу, но не для того, чтобы служить ей, а чтобы в ней и через нее служить Вышнему Богу. Они должны были отделять в ней чистое от нечистого, святое от порочного, чтобы сделать ее достойным храмом высшего существа. Идея святой телесности и заботы об осуществлении этой идеи занимают в жизни Израиля несравненно более важное место, нежели у какого-либо другого народа. Сюда принадлежит значительная часть законодательства Моисеева о развлечении чистого и нечистого и о правилах очищения. Можно сказать, что вся религиозная история евреев была направлена к тому, чтобы приготовить Богу Израилеву не только святые души, но и святые тела. Если теперь мы сопоставим стремление иудеев к материализации божественного начала с их заботами об очищении и освещении нашей телесной природы, то легко поймем, почему именно иудейство представляло для воплощения божественного слова наиболее соответственную материальную среду. Ибо разум и благочестие требует признать что для вочеловечивание божества кроме святой и девственной души должна была также послужить святая и чистая телесность ясно теперь что этот священный материализм евреев нисколько не противоречит а напротив служит прямым дополнением двум первым качествам этого народа его сильной религиозности и энергии человеческого самосознания и самодеятельности. Верующий израильтянин хочет, чтобы предмет его веры обладал всей полнотой действительности, осуществлялся до конца. С своей стороны и энергия, или активность человеческого духа не может довольствоваться отвлеченным содержанием идей и идеалов, она требует их реального воплощения. Требует, чтобы духовное начало до конца овладевало материальную действительностью, а это предполагает в самой материи способность к такому одухотворению, предполагает духовную и святую телесность. Религиозный материализм евреев происходит не от неверия, а от избытка веры, жаждущей своего исполнения, Не от слабости человеческого духа, а от его силы и энергии, не боящейся оскверниться материей, а очищающейся ею и пользующейся ею для своих целей. Таким образом, три главные качества еврейского народа в своем совокупном действии прямо соответствовали высокому назначению этого народа и способствовали совершению в нем дел Божии. Крепко веруя в сущего Бога, Израиль привлек к себе Бога явления и откровения. Веруя также и в себя, Израиль мог вступить в личное отношение к Егове. Стать с ним лицом к лицу, заключить с ним договор, служить ему не как пассивное орудие, а как деятельный союзник. Наконец, в силу той же деятельной веры, стремясь к конечной реализации своего духовного начала через очищение материальной природы, Израиль приготовил среди себя чистую и святую обитель для воплощения Бога Слова. Вот почему еврейство есть избранный народ Божий, вот почему Христос родился в Иудее.